На одном из снимков самых дальних уголков Вселенной, полученном с помощью космического телескопа Хаббл, представлена популяция слабых голубых галактик, которые казались самым распространённым классом объектов во Вселенной. Они удалены от нас на расстояние от 3 до 8 миллиардов световых лет. Это говорит о том, что они в изобилии встречались, когда Вселенная была в несколько раз моложе, чем сейчас. Но в настоящее время они встречаются редко, и обнаружить их трудно, поскольку излучение их ослабло или они подверглись саморазрушению. Если удастся разгадать загадку образования и эволюции этих голубых карликовых галактик, то возможно, это даст нам новый ключ к пониманию процесса эволюции галактик, включая образование нашей галактики Млечный Путь. Эти галактики голубые, Поскольку в них происходят эпизоды интенсивного звездообразования, во время которых рождается много молодых, горячих, голубых звёзд. После того, как Хабл доказал существование других галактик, он занялся составлением каталога расстояний до них и наблюдением их спектров. В то же время большинство учёных полагали, что галактики движутся достаточно хаотично, И поэтому наделись найти примерно одинаковое число спектров, смещённых в синюю и красную область. Когда оказалось, что все галактики имеют красное смещение, это стало сенсацией. Получается, что все галактики удаляются от нас. Ещё более удивительным был результат, опубликованный Хабблом в 1929 году. Даже величина красного смещения галактики не случайна, а прямо пропорциональна расстоянию до неё. Другими словами, чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от нас. А это означало, что Вселенная не может быть стационарной, как думали раньше. В действительности она расширяется, расстояние между галактиками растёт. Открытие расширения Вселенной одна из величайших интеллектуальных революций XX века. Когда знаешь об этом, кажется удивительным, что никто не догадывался об этом раньше. Ньютон и другие мыслители должны были понять, что стационарная вселенная вскоре начала бы сжиматься под действием гравитации. Но представьте, что вселенная не стационарна, а расширяется. Если бы она расширялась достаточно медленно, со временем сила гравитации положила бы конец расширению, и вселенная начала бы сжиматься. Однако, если она расширялась бы со скоростью, превышающей некоторый критический значительный Сила гравитации никогда бы не стали настолько велики, чтобы остановить это расширение, и Вселенная продолжала бы расширяться вечно.